«Тогда почему вы думаете, что Крохин — жнец?» «Факты!» — пожал плечами Сантьяго. В Битцевском парке на него, по всей видимости, напали. Крохин перепугался, и насильникам пришлось не сладко. Это была инициация. Проблемы чудов начались драки Тоже стрессовая ситуация. Перед убийством Масанов случилась перестрелка. Остаются археологи, но кто знает, что произошло во время дележа добычи». «То есть Крохин впадает в панику, и у него появляются сверхспособности?» — уточнил наемник. «Именно. Обращать слабость в силу?» — Кортос с уважением покачал головой. «Древние стратегии были бы довольны». «Не сходится. подал голос Корнилов. «Комиссар, вы говорили, что феномен одноразовый, значит, механизм должен был поломаться после битвы. «Получается, Крохин уникальный жнец». А я думаю, вам просто понравилась идея. Во-первых, больше ничего в голову не приходит, признался Сантьяго. А во-вторых, эта версия объясняет все, включая мгновенное увеличение физической силы и отсутствие на месте преступления следов заклинаний. Крохин — патологический трус. Впасть в панику для него столь же легко, как для нас высморкаться. Что, если он научился обращаться к своей генетической памяти по заказу? Сознательно активизировать феномен жнеца. Это ведь необычайно интересный факт. — Он убийца, — напомнил Корнилов. — Вы обещали мне его голову. — А еще Масаном, — рассмеялся комиссар. — Но это ведь не значит, что я не смогу его изучить. — Одна голова на двух претендентов не делится, — хмуро произнес полицейский. — Что-нибудь придумаем, — махнул рукой Нав, настроение которого улучшилось до игривости. — Обещаю, никто не будет обижен. — Каким же образом? — В конце концов, у нас есть Мурзин, чье присутствие на Волге доказали ваши коллеги. «Предполагают, мои коллеги», — уточнил полицейский. «Тот факт, что Мурзин являлся членом команды убитых археологов, еще не доказывает, что он был на Волге». «Отпечатки пальцев на инструментах и посуде», — вставил свое слово Кортас. «Узнать, как парни добрались, и найти свидетелей». «Да что я вам рассказываю, майор?» И вытащил из кармана зазвонивший телефон. «Извините, господа, это важно». Корнилов насупленно посмотрел на комиссара. Мурзин не убивал Лужного. — Скажу больше. Своих друзей Мурзин тоже не убивал. Сантьяго обаятельно улыбнулся. — Но я подозреваю, что одного из бродяг прикончил именно он, а значит, на нем есть кровь. — Его можно сделать козлом отпущения, — криво усмехнулся полицейский. Он знал, что служба утилизации способна сфабриковать любые доказательства. За тысячи лет жители тайного города поднаторели в умении заметать следы «Для начала Мурзина надо отыскать», — вздохнул Кортес, убирая телефон. «Разве ваш напарник не следит за ним?» Сантьяго удивленно поднял брови. «Уже нет», — пробурчал наемник. «В настоящее время Артем загорает в кутузке».